Глава двадцать Я пришла по адресу, который назвала Зина, и очутилась перед блочной многоэтажкой серого цвета. Позвонив в домофон, я услышала мужской голос. «Кто там?» «Николай?» — уточнила я. «Он самый. Откройте дверь, пожалуйста. Я от Зины. Она хочет вам кое-что передать». Дверь мгновенно открылась. Вероятно, от усталости я плохо соображала и просчиталась с этажами. Вышла на восьмом, оказалось слишком рано. Поднялась на лифте на одиннадцатый, опять промахнулась. В итоге спустилась по лестнице на один этаж. На пороге квартиры меня уже поджидал мужчина. Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, но не ушел. Значит, для него это было важно? «Вы от Зинки?» – спросил он сиплым голосом заядлого курильщика. «Что она просила передать?» Я внимательно его оглядела. Передо мной стоял плюгавенький мужичонка. Встретишь такого на улице и пройдешь мимо, не обратив никакого внимания. Глазу не за что зацепиться. Даже не верится, что в этом невзрачном теле пылает огонь страсти, что ревность сжигает Николая так сильно, что он пошел на убийство соперника. А с другой стороны, кто сказал, что всепоглощающие чувства доступны лишь красавцам с фигурой атлета? Не зря же одна из важнейших тем русской литературы — это трагедия маленького человека. «Алло, тетя, чего молчишь-то?» — прервал мои размышления Николай. «Попрошу на «вы», пожалуйста», — холодно ответствовала я. «Мы с вами на брудершафт не пили». Зина просила передать, что она теперь свободна. Я внимательно следила за реакцией Николая. Раскроет ли себя убийца? Мстительная улыбка расплылась на его лице. Значит, бросил ее хахаль? А я ведь говорил, что она еще прибежит ко мне на коленях. Ну, это вряд ли. Почему? Довольно затруднительно бегать на коленях. Несколько секунд Коля переваривал мои слова. Потом прохрипел. Хватит умничать-то. Зинка все-таки прибежала. Вон специально человека прислала сказать, что она сейчас свободна. Только я уже занят. За его спиной возникла женщина. Она не выдвигалась вперед, как сделала бы законная супруга, а копошилась на заднем плане, мельтешила с тряпкой туда-сюда, что-то судорожно протирала и бросала на меня настороженные взгляды, всем своим видом, как бы говоря, это мое, не трожь. Николай вышел на лестничную площадку и прикрыл дверь в квартиру, чтобы дамочка не могла подслушать. «Нелогично вы поступаете, Николай», — сказала я. «То преследуете Зину, проходу ей не даете, умоляете вернуться. А теперь с другой? Непостоянная у вас любовь». Коля довольно ухмыльнулся. «А чего мне теряться? Как говорится, была бы часть предложена. Бабка как грязи!» «Мужчина с капиталом один никогда не останется». «И ведь он прав. У нас в стране какой-то дикий демографический перекос. Может, по переписи населения мужчин и женщин поровну, а по факту мужиков не хватает. Расхватывают всех и с капиталом, и без. И даже на таких плюгавеньких экземпляров, как Николай, очередь». «Так-то оно так», — протянула я. «Да уж больно много людей видели, как вы Зину преследовали, и слышали, как угрожали Андрею, ее новому мужчине». «Мало ли чего не сболтнешь, когда выпьемши», — невозмутимо ответил Николай. «Проблема в том, что Андрея убили». Самодовольная ухмылка сползла с лица замухрышки. «А вы, получается, главный подозреваемый», — продолжала я. Вас следователь Дубченко еще на допрос не вызывал, нет? Значит, скоро вызовет. А потом сами знаете как. коготок увяз, все и птички пропасть. Почему это меня когаток увяз? Пришел в себя Николай. Нет у меня никакого коготка, и не было никогда. Был, был когаток. Люди все видели, все слышали. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. У вас по алиби бинет на время убийства. «На работу вы не ходите, околачиваетесь дома, свидетелей нет». И «Если что, то вот эта гражданка», — я кивнула на дверь за его спиной, — «не считается, ибо заинтересованное лицо». «На какое время...» — Николай вдруг зашелся в диком кашле. «Поменьше бы вам курить», — посоветовала я. «В тюрьме с сигаретами напряженка?» «На какое время нужно алиби?» — наконец выдавил из себя подозреваемый. «Период довольно длинный. С восемнадцати часов двадцать первого сентября до восьми утра двадцать второго сентября. Сами понимаете, на такое время ни у кого нет алиби». «А у меня есть!» — вскричал Николай и победно вскинул руку вверх. «Есть! Я был в Питере на свадьбе у единственного племянника!» «Придумайте что-нибудь другое», — снисходительно сказала я. Вы не могли быть на свадьбе у единственного племянника. Почему? Потому что свадьбы устраивают в субботу. Уж я-то знаю, о чем говорю. У меня самой скоро свадьба. А 21 сентября была среда. Ну, правильно, среда. Я выехал из Москвы во вторник ночью. Сел на поезд «Красная стрела» и утром был в Питере. Свадьбу решили праздновать в среду. Так ресторан дешевле. Из гостей только родственники, посидели узким кругом. «Уехал я в четверг вечером тем же поездом». «А что вы подарили единственному племяннику?» Подозрительно прищурила я глаза. «Самый лучший подарок! Деньги! От сердца оторвал!» «Может, у вас и билеты на поезд сохранились?» «Нет, не сохранились, но они остались в компьютерной базе. И у меня есть десять свидетелей. Так вашему следователю и передайте». Какой чертовски везучий человек этот Николай. Неприятный, но чертовски везучий. Учитывая Бабкину квартиру на Арбате, можно даже предположить, что он продал душу дьяволу. А вот мне сегодня не повезло. Это был последний кандидат на роль убийцы. И, увы, версия провалилась с треском. Тяжело вздохнув, я затопала вниз по лестнице. «Эй, постойте!» — окликнул меня Николай. «Зинка меня вспоминала? Что говорила?» Я обернулась. «Подкатить желаете?» «Не ваше дело, имею право». «Чтобы она опять вашу квартиру на Арбате драила? «Не только. У меня, может, к ней чувства остались». «Вы понимаете, что вы с ней разного поля ягоды?» «Что это значит?» «Она...» Я сделала паузу, подбирая подходящее слово. «Луналикая!» «А вы?» «А я?» — приосанился мужичок. «А вы лезете со свиным рылом в калашный ряд!»